Глава 5. Вернувшись из Глатера, Уля сообщила, что защита от вторжения через портал там полностью готова. Осталось только поставить в башне орудия. И гарнизон для охраны площадки в составе двух рот латников генерал Кобин уже выделил. Сестренка все сделала сама, без участия императора, хотя такая задача даже для нее была непростой. Королева Саарона рассказала о своих успехах даже без скрываемой гордости. Она давно привыкла к своим боевым и трудовым подвигам и стала считать их обыденностью. За оставшиеся три с лишним недели предстояло завершить возведение стен и башен вокруг остальных площадок. И Олег не сомневался, что они управятся раньше намеченных сроков. Может, даже Ули отдохнуть, спросила Клемения. Не успела она прилететь, как ты её тащишь на работу. Фистальский портал находился в королевском парке, и прибывшая на своём зелёном дирижабле королева Саорона с лётного поля сразу же приехала во дворец. где застала брата в компании венорской государенни и её подруги Приллы Ренеров, болтающих о пустяках в большой гостиной. И в самом деле, посмотрел на сестру император. Уля. Да ну, какой отдых, засмеялась девушка. Я и так во время полёта только и делала, что валялась в постели. Бака не отлежала лишь благодаря мудрому совету её мужа, она кивнула на графиню Приллу, рекомендовавшему переворачиваться с одного бока на другой. Пошли, раньше начнём, раньше закончим, повторила она одну из фраз брата, которые она ловила слёту и которые ей всегда нравились и запоминались. Если бы Олег решил поручить кому-нибудь написать свою биографию, то королева Саорона стала бы первой кандидаткой на писательницу, мемуаристку. Тогда пошли Сидевший в кресле император легко поднялся и махнул рукой королеве Клеменеи. Мы скоро, Клео, прила, подмигнул он Женелешка. "Нам пойти с вами?" предложила правительница Винора. "Да зачем?" отказался поподанец. "Мы туда обратно" Улина, рыня, шустрая, белобрысая девица с сплутовскими глазами, подала хозяйке недавно тою скинутую накидку и в сопровождении двух пятёрок ниндзя императорской охраны и Улиной Алекс с сестрой пошли по длинным и многолюдным дворцовым коридорам к парадной лестнице. На улице температура была чуть ниже двадцати тепла, но сильные порывы зябкого ветра выстуживали тела. Алегу было нипочём, а вот королева Саорона предпочла немного утеплиться. Отстань на 10 шагов, бросил император рабыне и посоветовал сестре, избавившись от неё. Или дай волю и шанс чего-то достичь в жизни, или отправь в свинарник какой-нибудь. Вас дай по заслугам. Ещё в прошлый раз хотел тебе сказать: не держи таких шустрых в близкой прислуге. Мозг Гляз слишком умный. Не только много видит, но и многое понимает. Что там в углатрии? Ушёл он от мелкой темы. Тревожно Олег Королеву улыбнулась кому-то из знакомых племенных придворных, напряжённо. Но «Ну, твой протеже справляется. Нет, какой молодец. Быстрый, почти без потерь, разгромил полных 6 полков, можно сказать, небольшую армию. Это только в Дорвинге. А там еще и нерчер граничит. Наемников нашим недругам теперь, конечно, сложнее будет привлекать и дороже, но они уже, как говорит Ковин, начали своих солдат в наемников рядить. Они не успокоятся. А Грижи докладывал на совете, какие деньги Орос этим вечно нищим королям заплатил. «С долгами расплатились, еще и на пополнение казны хватило», — кивнул император. «Да». Только я не про это. В самом Глаттере много наших недоброжелателей. И вообще, если хочешь знать мое мнение, зря ты, видели я, оставил Регентом при внуке. Лучше бы убил. Чувствую, вся смута там от него идет. «Убить?» — усмехнулся Олег. «Как ты себе это представляешь? Ты не забыла, что вообще-то он отец нашей подруги? Клео сама его не любит». Сложно было бы объяснить Ули... Выросший сиротой при живой матери-алкоголичке, что не любовь дочерик к отцу вовсе не подразумевает, а равнодушие к его смерти. И Поподанец просто эту тему закрыл. Любит или не любит, дело десятое. Так ты из-за глатерских событий такая грустная, вижу, не в настроении. Не только Уля сбавила шаг, взяв брата за руку. Ты обещал подумать, и молчишь до сих пор. «Я все время думаю», — усмехнулся попаданец. «В этом и заключается главная работа императора. Что ты конкретно имеешь в виду?» Олег уже понял, что сестренка получила письмо от маркиза Орра Неловина, человека в два раза старше нее, и в которого, похоже, она втрескалась уже всерьез и надолго. Тот явно отвечал взаимностью. И теперь Ули хотелось узнать, готов ли брат согласиться иметь в зятьях ходонского аристократа, а Псковский император пока не готов был дать окончательный ответ, но уклониться от данного вопроса, судя по малящим глазам Ули, сегодня возможности не представлялось. Зато перерыв в неприятном направлении разговора появился. Они пришли к месту своей работы». Высокая на 2/3 от необходимого, опалубка была арабами полностью заполнена глинисто-песчаной смесью. Так, как всегда, Олег прислонил ладонь к сестре между лопаток. Ты налево, я направо. Зачем менять то, что работает? Вновь использовала уле его же слова. Император и королева разошлись и принялись накладывать конструкты заклинания укрепления. наполненные на пятнадцатую часть своего объёма. Вначале укреплялись нижние слои, затем верхние. Четверть работы проделала Уля, остальное Олег. На всё у них ушло минут 10, не больше. Через 5-6 дней, когда кандальники смастерят опалубку, оставшейся верхней трети стен и башни и заполнят её смесью, Уля вернётся в Истал и завершит начатое. Теперь им предстояло отправиться к другим порталам. Она в Тарк, он в Бирман. Ты опять полностью потратилась, нахмурился Попаданец, при виде бледности сестры и наложил на неё исцеление. Хоть кол на голове теши, честное слово. Поразовевшая после порции лечебной магии Уля пропустила недовольство своего государя мимо ушей. А хватит двух орудий на башне, спросила она. Может, больше бойниц сделать? Вдруг враги в огромном количестве с лестницами и таранами попрут в атаку. Что сделают с огромной толпой всего две пушки? Император приобнял королеву, и они направились обратно во дворец. Отлёт оба назначили на вечер, так что оставалось время на общение друг с другом и к племени Исприлой. Не нужно убивать толпу улья, пояснил Олег. Достаточно убить мага, который держит портал открытым и должен находиться всё время расходования своего резерва в пределах площадки. Всё просто. Грохни одарённого, и портал закроется. И можно сразу же перехватить управление, если свой маг добежит до площадки и откроет путь в другом направлении. Невозможно совмещать перемещение сразу нескольких мест, только одно. Но даже если не перехватывать, то пусть следующий одаренный врага встает на место смерти. Будет как в тире. Тренировалась ведь из арбалета. Примерно то же самое. Кстати. Кстати, ты подарок госпожи Тени носи. Я про динамическую защиту. Почему опять без амулета? Ну зачем он мне во дворце Клео? Ну, уля. Хорошо. Он у меня в багаже. Сейчас пошлю. И не снимай даже на ночь. Договорились. Когда они начали подниматься по парадной лестнице, сестра вновь напомнила государю про свой вопрос насчёт маркиза. На площадке между вторым и королевским третьими этажами Олег остановился. Честно, мне очень трудно тебе дать однозначный ответ. Попаданец взял Олью за плечи и внимательно посмотрел ей в лицо. Я очень хорошо отношусь к Орро, ты знаешь. Это достойный дворянин, профессионал высокого класса и, главное, человек чести. Только вот все эти его качества служат не нам, а его божественной императрице. Он ей верен сейчас и будет предан всегда. Вот что плохо-то». Иметь в приграничном с Хадоном королевстве принца консортом, служащего интересам огни, мне мне нравится. Ты же с ней в союзе опустила голову уля, не выдержав взгляда брата и заметно от его слов расстроившись. Что такое союзы между странами? Сегодня есть, а завтра нет уля. Вспоминай хоть иногда, чему тебя горы учат. Впрочем, я не хочу и не стану чинить тебе препятствия, если ты решишь связать свою судьбу с Орро. Он достоин тебя, а ты мне дорога. Я приму любое твоё решение. Перевалив ответственность на паникшие плечи Улли, Олег в утешении поцеловал её в темечко. Пойдём? Пойдём, согласилась та. И я буду сильно думать, как королева. К их возвращению в большую дворцовую гостиную там уже появились музыканты, а компания расширилась за счёт королевского красавца-адъютанта, полковника в 18 лет, при том, что титулом он пока не обзавёлся. Хотя придворный ещёль-карьерист у Олега не вызывал никаких чувств, кроме лёгкого насмешливого презрения. Его присутствуя, он был рад. Находиться одному в женской компании приятно, но утомительно. Ты ему жето бросил, что ли? шутливо поинтересовался император у графини Ренеров, когда после танца с Клеменсией пригласил её на вальс. Это он меня, государь, ответила Прила. Как с Олерни вернулись, так я его видеть перестала. мечется по империи из конца в конец, проверяет, что тут изменилось за время его отсутствия, пыталась за ним поспевать, да разве за ним угонишься. Я ему прикажу не забывать брать краткосрочные отпуска, серьёзно пообещал попаданец. Он действительно сейчас сильно занят, но время для семьи всегда выделить можно и нужно. Когда подруги принялись обсуждать и спорить о нарядах к предстоящим с 33 декабря по 10 января в Пскове новогодним гуляниям, хотя на дворе стояла ещё середина октября, Олег решил, что пора прощаться. У него и у Лиди действительно впереди было много дел и увы, на многие годы вперёд. Делу время, потехи час. Император поднялся и протянул руку королеве Сарона. Нам пора. Ну вот, вздохнула Клеменея. Третий раз за последний месяц посещаешь и ни разу не остался погостить хотя бы на пару дней. Я ждала, что ты оценишь мой театр. У меня на этой неделе идёт постановка "Собаки на сцене". Обожаю Лопе де Вега, Клео, и в следующий раз обязательно сходим. «О местах для нас только заранее побеспокойся». Шутка удалась. Подруги засмеялись. На летное поле император с сестрой поехали в одной карете. Клемение для статусности выделило им в сопровождение целую роту гвардейцев. Олег и не возражал. Прежде чем за улей лакей закрыл дверцу, к карете просочилась ее служанка и протянула забытую той накидку. «Я в Адасию все же оставлю при себе, Олег», — сказала сестра, когда экипаж тронулся с места. «После Лолиты за последние пару лет это моя первая служанка, кого мне не хочется наказывать. Исполнительно, трудолюбиво, чистоплотно и с легким характером. Она меня забавляет. К тому же люди, не чая или лешика, мое ближайшее окружение тоже периодически проверяют на предмет посторонних связей». А в Адасии хорошо знают мое отношение к тем, кто злоупотребляет моим доверием. «Делай, как считаешь нужным», — Олег задернул занавесь, лишив возможности добрых фистальцев любоваться ликом своего великого императора. Что же касается Глатора, наверное, я усилю северное направление за счет Ирменьской военной флотилии. На границе с Ленерией и Руанском моих речных моряков или, как называют их морские собратья, ракоедов не пошлешь, а в пойме возле Растина от них толку будет мало. Так что пусть своими десантами усилят группировку твоего протеже Ковина. Все же три тысячи абордажных сабель и арбалетов — это три тысячи абордажных сабель и арбалетов. Считай два полнокромных полка». У Ковина с Оглендой до сих пор только титулы, а графства своего нет, напомнила Уля. Значит, будут, улыбнулся попаданец. Напомни мне об этом в Пскове. По-моему, у Клейна в реестре земельных владений уже что-то появилось из вновь вымороченного. Олег видел, что Улю всё последнее время распирало желание поговорить про Вику. Только вот он настоятельно попросил своих друзей пока вопросов об их новой олернейской знакомой не задавать. У императора ещё не было на них ответов, во всяком случае, на большинство. На лётном поле оба дирижабли находились в полной готовности к отправлению. Фистальский аэродром был значительно скромнее Псковского. Здесь имелась всего одна причальная башня, И Олег с Улей поднимались на верхнюю площадку вместе. Обнявшись и рассла lowавшись, они направились каждый к своему судну. "Меня не беспокоить", сказал Олег, встретивший его команде аэронавтов. "Чай только принеси", приказал он стюарду и занял место в задней части салона, там, где размещались они с землячкой во время их коротких совместных путешествий. Ускорять движение аэростата и прибыть в свою столицу среди ночи попаданец посчитал ненужным. К тому же он не прочь был отдохнуть и остаться наедине со своими мыслями, что выпадало ему всё реже и реже. День заканчивался, но в иллюминатор Олег ещё мог увидеть входивший в фистал длинный обоз И обгонявший ряды повозок почтовый и делижанс с шестёркой запряжённых коней и десятком кавалеρισтов охраны. Дерижабль Ули удалялся почти перпендикулярно пути императорского, и Олег почему-то был уверен, что королева Саорона ему сейчас усиленно машет рукой. Эта земная традиция сестрёнке очень понравилась. Он прижал ладонь к стеклу, хотя, конечно же, верная помощница его жеста не увидит. Встреча с Викой сделала его немного сентиментальным. Наверняка ненадолго, но ему понравилось это новое ощущение теплоты в себе. Слишком уж он за последние годы стал каким-то чересчур деловым, а мысли о земном прошлом гнал подальше, потому что они нагоняли на него тоску. Сейчас же всё изменилось. Олег, глядя на то место, где недавно сидела землячка, улыбнулся, вспомнив, как та перепачкала себе сначала руки, а потом и нос, когда его почесала, возясь с механиками вокруг мопеда. Чем-то она ему тогда напомнила земного автослесаря. Замаранная машинным маслом и с сумасшедшенкой во взгляде красавица мало походила на офицера-особиста, тем более на величайшую могиню Таларии. «Государь, еще что-нибудь к чаю нужно?» — поинтересовался Стюарт, ставя на столик, кроме чашки и небольшого чайничка, две вазочки с вишневым вареньем и медом. На борт свежую выпечку прямо перед отлетом доставили, вам принести? Нет, сержант, спасибо, отказался Олег. Он пил горячий напиток и смотрел на огоньки, редко появлявшиеся внизу всё же до появления электрического освещения пока далеко. И людские поселения ночами в большинстве своём погружались во тьму. Воспоминания и размышления долго не давали ему уснуть. Задремал он уже за полночь. о проснулся, когда дирижабль начал снижение. От завтрака на борту император отказался. Кроме обычного для встречи государя гвардейского караула, телеграф позволял заранее знать о прибытии императора. Олег неожиданно увидел полковника Нирму. Судя по её нарочито бесстрастному лицу, она имела при себе какое-то очень уваженное сообщение. Государь склонила она голову перед вышедшим из причальной башни Олегом. Ни тени, что случилось. Из растина пришла шифровка. Маршалы и начальники служб все в отъезде. Мы с Клейным взяли на себя смелость дать команду на расшифровку. Короче, можно в Волонийце огромными силами высадились в Аргоне 5 дней назад. Задержка была с отправкой глубинного сообщения в республику. Асер Денис сразу же перенаправил известие вам. Точную численность десанта, состав и предполагаемые направления действия разведчики выясняют. Олег, сделавший уже десяток шагов, остановился. «Вот это сюрприз», — выдохнул он. «В одном месте по носу получили...» Решили сменить тактику. Так. Нирма, тогда я отправляюсь к чеку в Растин. Передай Клейну, чтобы разослал телеграммы по списку номер 1 в 7, кроме королевы Ули. И собираемся не здесь, а в республике. За гортензией отправьте аэростат. Время на сбор даю 4 дня. Встречаемся в пятницу, 18-го, во дворце Дожий. И тебя жду, будешь нужна. Попаданец развернулся и направился назад к башне. Завтракать сегодня ему придётся всё же в салоне своего аэростата.